Глава шестая. В поход. Русские накатывали на Причерноморье неумолимой лавиной, сразу по трем направлениям. Ласси, командуя двадцатью тысячами, при поддержке Донской флотирии должен был взять Азов. Для того, чтобы ему не стали помехой нога и способной доставить целую массу неприятностей, На их земли припожалуют калмыки. Миниху с пятитысячной армией предстояло овладеть Перекопом и Кенбурном, после этого встать лагерем на перешейке и предложить крымскому хану пойти под руку российского императора. Фетхгерай достаточно храбр, горд и безрассуден, чтобы принять подобное решение. Хан наверняка попытается разбить русских, навалившись на них всей своей массой. У татар практически каждый мужчина считался воином и хотя бы раз бывал в набегах. С учетом этого они смогут выставить армию численностью более сотни тысяч человек. Миниху придется выдержать серьезное сражение, и все же в его победе Петр не сомневался. Только после разгрома татару Перекопа Миних поведет наступление на Крым. Третья колонна в 37 тысяч штыков двигалась под командованием самого Петра. В состав его армии входили два гвардейских, 12 пехотных, 9 драгунских и три казачьих полка. Артиллерия насчитывала 54 шестифунтовых пушки и 36 трехфунтовых. Все они были полевыми, первые состояли на вооружении пехотных полков, вторые – драгунских. Однако лафеты и гранаты нового образца делали их весьма эффективным оружием. Осадная артиллерия, как таковая, отсутствовала, хотя взамен ей у императора был припасен для турок небольшой сюрприз. Имелся еще один отдельный стрелковый полк. Ничего подобного до сегодняшнего дня ни в одной армии мира не было. Вернее, другие армии имели только отдельных штуцерных стрелков, таковые оставались и в русской армии. Но стрелковые полки являлись едва ли не отдельным родом войск со своей особой тактикой, которая все еще была в стадии разработки. Благодаря изобретению теперь уже майора Терехова Пётр получил в свое распоряжение прекрасный образец скорострельного штуцера. Нартову и Батищеву, ныне покойному, удалось воспользоваться изобретением одного итальянца Примерно пять лет назад он применил принципиально новый способ изготовления оружейных стволов, заключавшийся в сверлении готовых сплошных заготовок. Русские сумели не только улучшить его идею, но и создать станок, позволяющий при минимальных усилиях делать нарезы в стволах. На сегодняшний день был построен завод, где наладили производство новых штуцеров, которые с легкой руки Петра называли теперь винтовками. Всего было изготовлено и поступило в войска около трех тысяч единиц этого оружия. Этого хватало на формирование двух полноценных стрелковых полков и одного отдельного батальона. Один полк находился в армии Петра, два батальона в распоряжении Миниха, один батальон при Донлассе. Отдельный же батальон был направлен в Прикаспийскую губернию. Сосредоточив основные усилия на южном направлении, Петр не мог оказать сколь-нибудь действенную помощь на Кавказе. Разве только наладил поставку снаряжения и выделил вот этот батальон? Ничего не поделаешь, губернатору придется рассчитывать только на свои силы. Несмотря на всю важность, которую приобретала Прикаспийская губерния для российской казны, Петр не мог отвлекать туда значительное количество войск. Он хотел нанести туркам серьезный удар именно в эту летнюю кампанию, дабы не затягивать войну на долгий срок. Если все будет так, как он рассчитывал, то уже к осени кольцо Османской империи вокруг Черного моря будет разорвано. Войск у Петра было меньше, чем у Миниха, и тем не менее задач себе он нарезал щедрой рукой. Первой его целью был Очаков, основная твердыня и военный порт турок на северном побережье Черного моря. Подготовка России к войне не была секретом для турецкого султана. Разведка имелась не только у Петра. Однако, благодаря стараниям канцелярии безопасности, точными данными о конкретных намерениях русских турки не располагали. Чего нельзя было сказать о российском императоре, располагающем сведениями, насколько обширными, настолько же и точными. Так Ушакову было известно, что гарнизон Очаково уже к лету должен быть увеличен с 10 до 40 тысяч. Там же должна была сосредоточиться 50-тысячная татарская конница. Ожидалось прибытие в Очаковский порт турецкой эскадры. Кроме того, турки собирались увеличить гарнизон крепости Бендеры с 20 тысяч до 60. 000. Это свидетельствовало о том, что турки, опасаясь вступления в войну Австрии, хотели преградить русским путь на запад и вынудить сосредоточить основные усилия против крымского ханства. Наличие в Очакове большого количества кораблей позволит туркам в кратчайшие сроки перебросить армию для противодействия русским в Крыму. Ушакову было доподлинно известно, что изначально турки планировали измотать русских в оборонительных боях, вынудить понести значительные потери. Никаких наступательных операций они проводить не собирались. Новое решение было продиктовано Русско-Австрийским Союзом. Если Петр не добьется сколь-нибудь значимых успехов, то Австрия, скорее всего, воздержится от вступления в войну. И напротив, Надир, постоянно испытывающий недостаток в средствах и горящий желанием вернуть прикаспийские земли, обязательно вступит в войну. пётр будет просто вынужден направить туда серьезные подкрепления. Добившись всего этого, турки вполне могли нанести серьезный и решительный удар по русским, заставив откатиться на север, а там, кто знает, ограничатся ли потери России только Запорожьем. Но чего турецкий султан не мог предположить, так это того, что Петр ударит сразу по трем направлениям, буквально распылив свои силы. Не ожидал он и того, что русские сумеют столь быстро организоваться, чтобы уже в середине апреля сразу же после распутицы нанести одновременный удар. В связи с этим переброска войск турок все еще не была завершена. «Позволь, государь». Петр, сидя за походным столом, бросил взгляд на входной проем шатра, где замерла высокая фигура Туманова. Князь в этом походе руководил всей разведкой. В его руках были сосредоточены нити, ведущие к шпионам в укреплениях турок. Ему же подчинялась и полевая разведка, как дальняя, так и ближняя. Это, в основе своей была из казаков, наиболее подготовленных для действий в диком поле. Окинув взором посетителя, Петр взглянул на часы. В его распоряжении было еще полчаса. По истечении этого срока солдаты закончат завтрак, и лагерь начнет сворачиваться для следующего перехода. Сложностей в том не предвидится. Сейчас стояла ясная погода без каких-либо намеков на сырость, поэтому солдаты и подавляющее большинство офицеров вполне прилично чувствовали себя и на открытом воздухе. Так что на весь лагерь едва ли наберется десятка-два установленных палаток шатров. Впрочем, будь иначе, все одно управились бы быстро. Недаром боевой подготовки и действиям на марше уделялось так много времени. Что у тебя, Иван? Разведчики обнаружили турок примерно в 30 верстах к западу от нас. И сколько их? Порядка 10 тысяч при 30 орудиях. Около 3 тысяч конницы. Татары? Нет, турецкая конница. Кто командует, известно? Трехбунчужный яшпаша Это не все войско. Он не стал дожидаться окончания его формирования и поспешил в очаков, опасаясь нашего подхода. Примечание. Бунчук. Древко с привязанным хвостом коня-левояка, служившее в 15-18 веках знаком власти. Слово турецкого происхождения. Бунчук использовался у османов вместо шатра. «Однобунчужный баша соответствовал генерал-майору, двухбунчужный генерал-лейтенанту, трехбунчужный генерал-аншефу». «Умный. Иные уверены в том, что мы непременно станем терзать татар и раньше лета не сдвинемся с места». «Ну так не зря же мы едим свой хлеб», — не удержавшись улыбнулся Туманов, подразумевая подсунутую турецкому султану дезинформацию. «Ага». Только вот опереди он нас хотя бы на сутки, и все было бы гораздо хуже. Гарнизон Очакова увеличился бы вдвое. «Так, и что мы имеем?» – задумчиво произнес Петр, склоняясь над картой. К слову, заметить весьма точной карты этой местности. Это также была заслуга офицеров канцелярии государственной безопасности. Недаром на нее выделялись весьма солидные суммы. На этой карте были обозначены все ручьи и колодцы, что, в свою очередь, облегчало продвижение армии через дикое поле. Если мы в одном переходе от Очакова, то турки, получается, в двух. Им нужно сначала обогнуть залив и только потом спуститься к Очакову. Как считаешь, Иван, а не преградить ли нам путь трехбунчужному Яш-Паше? Думаю, что тогда он непременно начнет отходить к Бендерам. По моим сведениям, яш являлся приверженцем европейской тактики, а значит, будет маневрировать. Да и глупо было бы ему бросаться в атаку, имея втрое меньше людей. Остается лишь обнаружить нас, но это вопрос ближайшего времени. Возможно, он уже знает о нас. У турок хватает умелых лазутчиков. — Значит, мы можем его только развернуть и отправить в Освояси, — потирая нос в задумчивости произнес Петр нет иван нельзя нам его упустить уж лучше бы он добрался до очакова а так отойдет к бендерам а там сейчас и без того двадцать тысяч копалась до да набор войск начался ни к чему их усиливать Но не гоняться же за ним так мы до самых бендер добежим оставив за спиной очаков а туда через две много три недели должна прибыть из кадра с двадцатью тысячами из за кавказия правильно мыслишь иван Вот потому мы и не станем с ним играть в маневры. А эдак по-простому возьмем и двинем дубиной. Чердынцев! Слушай, государь!» В проеме тут же появился адъютант в чине капитана с гвардейскими аксельбантами и горжетом, имеющим помимо орла императорский вензель. Немедленно оповести членов военного совета, что через 15 минут сбор в моем шатре, при этом лагерь сворачиваясь строго в условленное время. «Слушаюсь, государь! Разреши исполнять!» «Давай, Саша, только мухой!» «Значит, говоришь, я ж Паша!» «Ладно, Иван, поглядим!» В назначенный срок армия снялась с бивака и двинулась в путь. Только в отличие от запланированного ранее направления, Петр повел ее не на юг, а на запад, двигаясь навстречу турецкому корпусу. Казаки и вовсе отделились от основных сил, забирая в северо-западном направлении. Шеститысячному запорожскому войску предстояло либо ударить туркам в тыл, либо отсечь отход разбитым войскам Яшпаши. В том, что ему удастся вынудить турок драться, Петр не сомневался. «Эскадрон! Рысью! Рысь!» «Ну, вот и началось» еще когда отвернули от прежнего направления ией заподозрил неладное то шли себе на юг и шли а тут вдруг совсем в другую сторону Да еще через несколько часов вот эта команда перейти на рысь не иначе как за кем-то гонятся но рядовым невольно то объясняют что и как только и того что приказали проверить фузей до да при надобности подновить порох на полке Еще в марте полковник ни с того ни с сего затеял общеполковые учения. Против ожидания все их поселенческий полк был не пехотным, а драгунским. Впрочем, чему тут удивляться, коли находятся в диком поле? Здесь пешему не больно-то и разогнаться. Так что на учения он, как и все, явился верхом, а помимо отработки пехотных упражнений учились и кавалерийской науке. Ну да многому их научить, конечно же, не могли, Он-то еще ладно, в гвардии не умеющих держаться в седле не водится. Только вот таких, что с лошадьми настолько знакомы, едва ли четверть наберется. Остальные простая пехота, да и лошадки у них разномастные дальше некуда. Но обучились с горем пополам рубить шашкой лозу, да и то не все смогли постичь. Помнится, майор Прутков все сокрушался, за что ему такое счастье это выпало, но все же старался вколотить в них хоть какую-то науку. Ага, вколотил. В итоге пришли к единому мнению, что ротным сержантам, то есть теперь уже эскадронным, непременно нужно будет хотя бы раз в неделю проводить конные учения, для этого определять наиболее подготовленных из числа своих же поселенцев. Евсей усомнился было в здравости рассуждения отцов командиров, но потом сообразил, что выбора у поселенцев по большому счету-то и нет. Для них же будет лучше постигать науку конного боя из метку и стрельбу, в особенности второе, потому как места здесь неспокойные». Но окончательно он успокоился, когда случайно услышал, как полковник заявил, что, мол, использовать поселенцев в конном бою – это верх безумия, потому, если случится война, не приведи Господи, верховым можно будет только добраться до места боя, а там только ножками. Вот это верное решение. Уж что-что, а штыковой бой все постигли хорошо, да и в грудь с ворогом сходиться не раз приходилось. А как же иначе, ведь все убеленные сединой ветераны. Примерно через три часа в полутора верстах появился противник. В его рядах суета. Из походного порядка турки спешно и как-то бестолково перестраивались в боевой. Как видно, хотели оторваться, но русская конница довольно споро их нагнала. Отступать и дальше значило подвергать корпус риску быть атакованным на марше. Вот и готовится пошаг шаг бою. Однако генерал Румянцев, командующий конницей, нагнав противника, не стал торопить события. Ввязываться в бой силами одних только драгун в его намерение явно не входило. Оно вроде бы даже сейчас у него численное превосходство над противником, но при таком раскладе он рискует понести слишком большие потери. И это в самом начале кампании. Ему нужно только связать противника, не дать драпать и дальше. А там уж подойдет император с основными силами. Примечание. Румянцев Александр Иванович. Не путать с Румянцевым Петром Александровичем, его сыном, видным военачальником второй половины 18 века, которому сейчас только 12 лет. Коноводы спешно отвели лошадей в тыл. Среди драгун случился беспорядок. Еще спешиваясь, Евсей обратил внимание, что седла покидают далеко не все. Насколько он понял, сделали их только четыре лан-милицейских полка. Что ж, вполне обоснованно. Из резервистов кавалерия просто никакая, а потому их лучше использовать в пешем строю. Правда, при таком раскладе получается, что у Румянцева меньше пехоты и больше кавалерии. Впрочем, силы выходят примерно одинаковыми. У турок всадники куда более привычны к конным атакам и верховому бою. Поэтому, чтобы уравнять силы, Александр Иванович решил обеспечить себе двойной перевес в численности. В то же время русская пехота имеет гораздо лучшую выучку, а потому численное превосходство не даст туркам ничего. Даже уступая числом в две тысячи, спешившиеся резервисты вполне способны опрокинуть турок. Так что все решит то, насколько способны противостоять конницы, турах, драгуны кадровых полков. «Батальон в по Четыре шеренги! Становись!» Ну вот, теперь появилась какая-то определенность. Командиры эскадронов дублируют команды. Им вторят полуэскадронные и командиры плутонгов. «Вот ты ладушки! Это уж куда как привычно!» С одной стороны, вроде команды, все более свойственные кавалерии, но с другой и тренировки уж были, и разница не столь уж существенна. «Ваше превосходительство, дозвольте обратиться. Командир батареи 2 Веселовского полка поручик Пригожин». «Эй, ты каков молодец! Ну, обращайся!» Румянцев, только что распустивший полковых командиров, не без смешинки во взгляде осмотрел подъехавшего офицера. Молод, в немятой еще белой летней форме, но вид решительный. Сразу видно, что успел побывать в деле. Впрочем, для запорожских полков это скорее за правило. Весело у них тут. Татары заскучать не дадут, даже если будет желание. В иной ситуации он, может, и обкостерил бы выскочку высовывающегося непочину. Но сейчас у него было хорошее настроение. Противника настигли, заставили остановиться и начать разворачиваться в боевые порядки. Какое-то время это у них займет, причем куда больше, чем у русских полков, а там часа через три пожалует и сам император. Словом, приказ государя выполнен, так отчего же не быть в приподнятом настроении. И потом он помнил этого поручика. Его сам Петр Алексеевич выделил и способствовал его производству в следующий чин. «А, государь, он таков». Если кого из молодой поросли заприметил, наверняка уж не забудет. Ваше превосходительство, турки сосредоточили всю конницу на своем правом фланге. Поручик, ты никак решил, что я слеп и не вижу этого? Хм, прошу прощения, ваше превосходительство, я... В деле-то был, вот только молодость, она есть молодость. А потому паренек орабел перед напористым генералом. Румянцев все же решил подбодрить артиллериста. — Но что ты, поручик, изволи излагать кратко и ясно. Коли решился обратиться, так не за этим же. — Я просто подумал, ваше превосходительство. Если перебросить всю артиллерию на наш левый фланг, то мы могли бы использовать массированный обстрел их конницы. Таким образом мы нанесем противнику существенный урон или вообще сможем рассеять. — Ты сколько служишь, сынок? — вздохнув, поинтересовался Румянцев. — Этим летом будет год, ваше превосходительство. Ты уже решил, что можешь поучать того, кто еще с Петром Великим бок о бок дрался? Нет, ваше превосходительство, я не получать Просто военная наука не стоит на месте. Военная наука хоть трижды может не стоять на месте, но пушечки у нас все те же, что были и под Полтавой. Но ваше превосходительство, новые лафеты, новые гранаты, новые расчеты, стрельбы и прицелы, все это позволяет... — Поручик, а где ваша батарея? — с нескрываемым раздражением оборвала молодого офицера-румянцев. Там, растерявшись от резкой перемены настроения генерала, Пригожин указал рукой направление. — Вот и отправляйся к ней, да озаботься подготовкой к возможному бою. Будет тот всякий сопляк полагать себя великим стратегом. Исполнять! Мало ли у кого этот щенок на заметке. Рожей не вышел поучать генерала, видавшего виды. — Слушаюсь! «Но что, Сережа, не вышло?» – встретил Пригожина чуть поудаль майор Прутков, в настоящее время командовавший вторым Веселовским. «Вы были правы, Андрей Сергеевич. Сперва-то он начал было слушать, но потом как?» «А я тебе говорил, но ты же умный, государем обласкан». «Да я не из-за этого, Андрей Сергеевич. Ну, сами посудите». Если сойдутся наши драгуны с турецкой конницей, скольких порубают, а нам еще очаков брать, где за стенами гарнизон крепкий. А ты думаешь, румянцев этого не понимает? Ошибаешься. Именно что понимает. Потому и не спешит провоцировать турецкого пашу. Чем дольше он возится, тем ближе государь с основной армией. И потом, ты не знаешь, куда подевались казачки? Что-то их вокруг не видать. Откуда мне знать? Они еще с утра куда-то запропастились. Вот. И я не знаю. Но может так статься, что они сейчас уже зашли в тыл к туркам. Шесть тысяч великолепно обученных конных бойцов, ничуть не уступающих турецкой коннице. Поэтому не надо думать, что Румянцев выживший из ума старик. Хотя в одном я с тобой соглашусь. Большой надежды на пушке он не имеет. Впрочем, тут его тоже понять можно. «Это я и видел, какие чудеса может творить артиллерия при умелом обращении, а вот он этого не видел. Негде ему было на это смотреть. Так что отправляйся к своим пушкам и просто покажи ему, на что способна артиллерия при должном подходе». Как видно, турецкий Паша разгадал намерения русского генерала. Едва закончив выстраивать свои войска в боевые порядки, он поспешил начать атаку. «Все просто». Если он станет ждать, к русским подойдут подкрепления, и тогда он гарантированно проиграет. А так у него был шанс выиграть хотя бы часть сражения, а там уж как распорядится Аллах. В любом случае, при таком соотношении сил у него имелась возможность нанести противнику серьезный урон. Конечно, можно было бы попытаться, отводя основные силы, сковать русских при помощи жалящих ударов своей конницы, но Паша был уверен, что тогда он просто потеряет свою конницу, а ему все одно придется принять бой. Вот только прикрыть его фланги уже будет некому. В отличие от Яш-Паши, Румянцев решил избрать оборонительную тактику. По этой причине русские части оставались на месте, отдавая инициативу в руки противника. Впрочем, Александр Иванович не переживал по этому поводу. Переход в наступление – это еще не инициатива, а всего лишь первый шаг. Вдалеке сначала вспугли облака белого дыма, а затем донесся разноголосый грохот орудий. Практически одновременно с ним землю перед позициями русских взрыли турецкие ядра. Только малая часть из них дала рикошет, причинить же вред не смогло ни одно ядро. А вы, как думали, любезные? Пусть этот молокосос считает Румянцева выжившим из ума стариком, но о том должны говорить дела. Александр Иванович не начинал наступление еще и по той простой причине, что между противниками была балка, а силы располагались на возвышенностях. При таком раскладе добиться рикошетов очень сложно, тут впору использовать гранаты, а у Паши, как и у Румянцева, скорее всего, только полевая артиллерия. Значит, и от гранат толку будет не так, чтобы и много. Хотя, что там этот поручик говорил о новых боеприпасах? И потом причина, по которой его досрочно произвели в следующий чин. Может, он и прям несправедлив к пушкарям. Ладно, сейчас и проверить. Где командир батареи? — Поручик Пригожин! — тут же отозвался на призыв прапорщика поручента Сергей. — Приказано начать обстрел. «И по каким целям приказано стрелять?» «Поручик, ты что, не видишь турок?» «Нет, он, конечно же, понимает, что прапорщик лет на шесть старше и служит наверняка не первый год. Да что там, конечно, не первый. Вот только как он смеет разговаривать в подобном тоне со старшим по званию, да еще при его подчиненных, а не в армии или где?» «Господин поручик!» резким тоном поправил порученца Пригожин. «Я не ты, а вы!» «Да что ты себе!» «Подрудитесь держать себя в рамках, господин прапорщик!» Вперев в наглеца злой взгляд, оборвал у Сергей. Но потом Пригожин решил, что место и время для выяснения отношений все же не подходящее и предпочел вернуться к злободневной теме. «Так по каким целям мне вести стрельбу, господин прапорщик?» Его превосходительство приказал открыть огонь, но цели не уточнялись. «Благодарю!» «Батарея, слушай мою команду!» Все, ему больше нет никакого дела до этого штабного. Его ждет работа. «Гранатай! Прицел шестнадцать, трубка пять секунд, заряжай! Фитиль! Пали! Наводчиком целится в группу всадников на холме. Старшим бомбардиром следить внимательно. Шевелись, братцы!» Залп вышел на заглядение Нет, в отличие от остальных батарей, Пригожин стрелял не по наступающей пехоте. И тем не менее, результатом остался доволен. Облачка разрывов вспухли неподалеку от группы всадников, которую он избрал своей целью. Правда, удовлетворение скорее можно было отнести на насчет пушечных расчетов. Занятия во время зимних учений с началом похода не пропали даром. Над артиллеристами все время подтрунивали, когда они после дневного похода вместо отдыха тащились на очередные занятия. Да что там, учения проводились даже во время марша, для чего Пригожин востребовал отдельное разрешение у командира полка. И вот теперь он пожинал плоды своей неустанной деятельности. Расчеты сработали на отлично, точно послав снаряды в заданную точку. А вот взрыватели, к сожалению, подвели. Один из снарядов упал где-то за возвышенностью, так и не разорвавшись. Два взорвались достаточно рано, не долетев до цели не менее полутора сотен шагов. И только один снаряд сработал как и надо. Среди свит и яшпаши были жертвы. Пригожин это явственно видел в довольно мощную подзорную трубу, подарок сотника подопригоры, нашедшего в ее в вещах одного из казаков, после того самого боя с освобождением Полона. Но также он видел и то, что сам Паша не пострадал. Узнать его не так уж и сложно, даже если бы перед ним не держали бунчук. В этом случае достаточно было найти воина в самых ярких одеждах. Что ж, не получилось с запальной трубкой, значит, нужно попробовать с ударным залпом. Пригожин приказал заменить запал, все еще надеясь достать Пашу серёжа попробовали разок и хватит!» — раздался голос подъехавшего командира полка. «Я хотел...» «Я понял, что вы хотели. Лишить противника руководства в самом начале боя весьма соблазнительно. Но не стоит забывать того, что моим солдатам придется сойтись вот с этой наступающей пехотой. Так уж случилось, что иный чар поболее, чем нас. Попробуйте что-нибудь сделать с этим». «Слушаюсь, господин майор!» Теперь ему конкретно определили цель, и тут уж лучше без самодеятельности. Нет, инициативу в русской армии никто не душит, не то что при Петре Первом, когда без команды лишнего шагу ступить было нельзя. Правда, лучше бы трижды подумать, прежде чем проявлять самостоятельность, потому как спросят строго и не по принципу победителей не судят. Но одно дело разумная инициатива и совсем иное невыполнение приказа. Разница весьма ощутимая, и с этим лучше не шутить. Янычары, регулярная турецкая пехота, наступает плотной массой. Тут бы по ним ударить картечной гранатой, именно так называлась граната с запалом, подрывающим ее в воздухе. Но орудие уже заряжено осколочно-фугасными, поэтому остается только уточнить прицел и указать новую цель. На это Пригожину достаточно всего лишь минуты. Солдаты неоднократно отрабатывали все эти приемы на учениях. Разумеется, сейчас они не на тренировочном поле, но и молодняка среди резервистов нет. Каждый имеет тот или иной боевой опыт, поэтому нет и намека на растерянность или неуверенность. Очередной залп. Гранаты разорвались, выпустив облака дыма и вздыбив фонтаны черной земли. Ничего, так получилось, удачно. Два снаряда ударили точно в скопление янычар, нанеся значительный урон. Два упали с легким недолетом. Впрочем, это не помешало им проредить первые ряды. Один залп, и в наступающей стене турок едва не образовалась брешь. Там, конечно же, еще оставались на ногах войны, вот только было их не так, чтобы и много. Однако рана быстро затягивалась смещающимися и заполняющими пустоту янычарами а Очень может быть, что они уступают европейцам выучки и не так красиво держат ряды, но высокого боевого духа им не занимать, а потому они продолжают неумолимо идти вперед. Батарея успела сделать шесть залпов картичной гранаты, когда стрелять из-за строя своей пехоты уже не было никакой возможности. Противник вошел в мертвую зону, вот-вот приблизится вплотную и станет досягаем для ружейного огня. Все батареи сосредоточили огонь на турецких пушках. Русские полковые командиры все время пытались маневрировать, то отводя людей назад, то немного подавая вперед. Это в некоторой степени позволяло сбивать прицел туркам и избегать серьезных потерь от артиллерийского обстрела. Но все же потери имели место. С этим ничего не поделаешь. Поэтому командование решило несколько убавить пыл турецких пушкарей. И надо заметить, при наличии нового боеприпаса и усовершенствованных прицелов, у них были для этого весьма хорошие шансы. Даже при отсутствии прямых попаданий в орудие гранаты рвались довольно близко от их позиций, а остальное доделывали разлетающиеся во все стороны осколки и картечины. Очень скоро огонь турецких пушек начал ослабевать. Что неудивительно, если учесть, что позиции не были подготовлены, а личный состав не имел абсолютно никакой защиты. Обычно место предстоящего боя готовили, батареи прикрывали хотя бы корзинами с насыпанной в них землей или двойными плетнями, между которыми также засыпалась земля. В этот раз ни о какой подготовке не было и речи. Турки тоже попытались обстреливать русскую артиллерию, но у них это плохо получалось. Мало того, что они уступали в точности огня, так еще и сами русские не желали оставаться на одном месте, скакали, как блоха на сковородке. «Передки на батарею! Приготовить орудие по походному! Шевелись, братцы!» Турки пристрелялись, а потому лучше убраться в сторонку. Пригожин нервно сглотнул, поискав взглядом прудкова, «Как тот отнесется к подобному маневру, когда противник вот-вот выйдет на дистанцию оружейной стрельбы?» Вот майор бросил взгляд на суетящихся артиллеристов, нашел Пригожина и, убедившись, что тот смотрит в его сторону, подал знак, чтобы тот поворачивался быстрее. Ага, это он мигом. Парни столько слили пота на многочисленных тренировках, что за ними не заржавеет. Вот сейчас подцепят лафеты к передкам и... А куда двинуть-то? Оно, конечно, можно и просто сменить позицию, но янычары уже на подходе. Конница сейчас рубится, и не понять, с каким результатом. Там только пыль стоит столбом, раздаются крики, пистолетная пальба. Вроде у русских двойное превосходство в численности, но что-то оно не больно-то сказывается. И где в таком случае запропастились казачки? На кого там рассчитывал его превосходительство, когда погнал молодого поручика с его предложением? — Нет, уже поздно, и с конницей ничего сделать не получится. Теперь решающее слово должна сказать пехота. Если, к примеру, суметь прорвать ряды атакующих, то русским откроются довольно хорошие перспективы. — я всей ты глянь, чего этот блаженный вытворяет! — прошептал сосед справа. — Громко говорить запрещено. Перед боем или когда уже вовсю режешься с ворогом, неважно, дерись молча хочешь костерить по матери? Пожалуйста!» Только делай это сквозь зубы и шепотом, чтобы не мешать иным услышать команды командиров. Да и самому будет совсем не лишним прислушиваться к приказам. Помнится, Александр Данилович, при ком Евсей и начинал службу, за лишние разговоры в бою мог и живота лишить. Да что мог, и лишал без жалости, потому как войско, даже сошедшись с врагом грудь в грудь, должно быть управляемым. А тут все орут, голдят себя не слышат. Куда уж расслышать командира? Вот Петр Первый издал указ, запрещающий всяческие разговоры даже в бою. Меньшиков же его в этом сразу поддержал. Евсей не без удивления сопроводил взглядом батарею полка, выкатившуюся перед позициями пехоты. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Это что ж такое, удумал молоденький поручик? Евсей помнил его и по зимним учениям, и по походу. Иные могут сказать, что у паренька Шилы в известном месте, отчего и нет покоя его подчиненным, но Громов с ними не согласится. Пусть и Евсей далек от пушек, но его опыта вполне достаточно, чтобы увидеть, насколько лучше стали обращаться со своими пушками артиллеристы. А потом, в прежние времена, хорошо, как на несколько орудий имелся один, способный точно стрелять. Да и все, что ему приходилось до этого слышать о Пригожине, говорило только в его пользу. Поговаривали также о том, что поручик мог удивлять. Вот, похоже, и сейчас он будет заниматься именно этим. Отбежав от рядов пехоты примерно шагов на 70, прислуга сноровисто отцепила орудие от передков. Десять секунд, и над полем разносится ракочущий гром столь свойственной стрельбе-картечью. От орудий до турок примерно шагов четыреста, а потому картечь находит свою цель. и Иначарь не выкашивают сотнями, но потери все же имеются. Каждым выстрелом пушки достают несколько наступающих. И чем ближе будут подходить атакующие, тем большие потери будут нести. А-ха, -а, -а, а он что говорил? Этот Пригожин тот еще затейник. Такому дай волю, так он еще и не такое измыслит. Задумка его была весьма оригинальной. Выдвинувшись вперед, а не встав в линию пехоты, он несколько приблизился к противнику. После каждого выстрела орудия, как им и положено, откатываются назад. Перед выстрелом артиллеристы непременно накатывают их на прежнее место. Пригожин же не стал поступать, как того требовали наставления. Орудие стреляло и откатывалось назад. Заряжающий выхватывал из передка, он же зарядный ящик, необходимый заряд. После этого коноводы отводили коней с передком на десяток шагов до следующего выстрела. Вот так, после пятого залпа, орудия оказались в промежутках драгунских рот. Еще один залп, и орудия оказались за их спиной. Впрочем, никаких сомнений в том, что больше орудия не станут откатываться. Сейчас их перезарядят, накатят в первые ряды и сделают очередной выстрел. Однако и всей уже не было дела до манипуляции батареи. Турки приблизились на расстояние двухсот шагов. Пора. Он бросил взгляд на батальонного командира, замерзшего на правом фланге. Но чего же он медлит? Пора! К чему позволять Турку приближаться для стрельбы? не Неужто из этих самых, что еще и раскланиваются перед залпом, обмениваясь любезностями? Евсей всегда был штуцерником, а потому стоять в строю, как истукан, пока в тебя целятся, не привык. Да и вообще, не тому их учили в последнее время. И ведь этот же поручик и учил. Он уже давно на южных рубежах, и особенности действий в диком поле ему хорошо известны. Опять же от его солдат приходило слышать о нем много хорошего. Но какого же? «Батальон! Стрельба шеренгами! Первая шеренга на колено! Прикладывайся! Целься! Пали!» Фузеи первой шеренги, изрыгнув пламя и дым, плюнули в наступающих горячим свинцом. Будь перед ними какая европейская армия, и вполне возможно, что они уже палили бы в русских скорыми залпами. Скорострельная неприцельная залповая стрельба на сегодняшний день не является основой тактики боя. Но иначе и иные. Они вообще не приемлют залповую стрельбу. Приблизившись на дистанцию уверенного выстрела, они всегда стреляют прицельно и никак иначе. После выстрелов сразу же следует атака. Никаких длительных обменов залпами, пока не будут израсходованы последние патроны. Их тактика воспринимала огнестрельное оружие только как вспомогательное. Основной упор делался именно на холодное оружие и рукопашную. «Вторая шеренга! К бою!» и «Всею здесь больше делать нечего. Разве только бросить быстрый взгляд в сторону турок». Ха-ха, неплохо тем досталось. Неприцельная залповая стрельба – это не про русскую армию. Их фузеи и прицелами снабжены, и пуля новая позволяет вести довольно точный огонь, и тренировок проведено достаточно. Теперь забежать в интервал между колоннами, уже по пути выдергивая патроны из сумки на правом боку, остановиться за последней шеренгой, оторвать бумажный кончик, насыпать на полку... Слышится залп. Сделать шаг. Теперь порох в ствол. Мимо пробегая солдат из отстрелявшейся шеренги. Снова оторвать бумагу, высвобождая пуля с прикрепленным к ней волочным пыжом. Залп. Шаг вперед. Грохот орудий, уже успевших перезарядиться и выстрелить. Пробежавший мимо драгун, пуля уже вдавлена в ствол. Выдернуть шомпол, наставить на пулю и силой надавить на него, прогоняя в казенную часть. Залп. Драгун, впереди перейдив сеем, поднимается с колена, смотрит в сторону турок, которые уже чуть не бегут, стараясь сохранять некое подобие строя. Затем оборачивается и бежит назад, оставляя Громова в первой шеренге. Он уже почти закончил заряжать. Рядом грохочет пушка. Несмотря на облако дыма, видно, как смертоносная картечь врезается в массу наступающей пехоты. Картина совсем не та же самая, что еще недавно. Теперь картечь несется более плотным роем и буквально прорубает просеки, опрокидывая несчастных на землю, а порой разрывая на части. «Эскадрон! К беглой пальбе шеренгами! Готовьсь!» Это значит, что спешить пока не следует. До турок меньше сотни шагов. Драгуны спешно заряжают свое оружие. Третьи и четвертые шеренги получили приказ заряжать картечь. Дальнобойную пулю им просто не успеть. Что ж, будут компенсировать точность плотностью огня. Вот турки останавливаются, чтобы дать залп. Берут прицел, и в этот момент рявкает пушка. Ох, и наловчились пушкари палить. Никакая пехота за ними не угонится. Четыре выстрела в минуту, не меньше, а может даже и больше. «Эскадрон! Целься! Первая шеренга!» Со стороны турок уже слышатся разрозненные выстрелы. И все слышат, как одна из пуль пролетает мимо, вторая бьет соседа в грудь, и тот падает, непроизвольно нажав спуск своей фузеи отправляя пулю в неизвестность. Ну уже Пали! Наконец-то! Евсей жмет на спуск и, несмотря на висящий между противниками дым, с удовлетворением отмечает, что его выстрел достиг таки цели. Дюжий янычар в белой шапочке и красном кафтане переломился в поясе и сунулся головой в траву. Потом еще три залпа последующих шеренг. Сквозь дым практически ничего не видно. Турки едва угадываются темной, поредевшей полосой. Вот янычары как-то разом качнулись и побежали в сторону русских. Рядом слышится команда Пригожина, вызывающего к передки. Все правильно. Им сейчас тут делать нечего. Теперь дело за пехотой. А пушкари пусть в сторонке постоят. Они сегодня потрудились на славу. Так хорошо, что и все никогда ничего подобного и не видел. Батальон! В штыковую! Марш! Бей янычар, братцы! Полторы тысячи убитых, из них в пеших рядах лишь три сотни. И это не считает тысячи раненых, из которых, дай бог, если треть вернется в строй. Александр Иванович, как такое могло случиться? Государь, турок было почти столько же, сколько и нас. Мы их на голову разбили. Более пяти тысяч из них полегли. Захвачены орудия, припасы и обоз. Одних пленных 3000 Разбежавшихся и сейчас казачки разыскивают все обстояло именно так как и докладывал румянцев разве только стоит отметить что из разбежавшихся турок мало кто сможет уйти от рыщущих по просторам дикого поля волков в казачьем обличии два рубля премии за каждого здорового пленного придают в этом деле определенный азарт вот только п вводил новую тактику и делал огромные траты на обновление вооружения не для того чтобы нести столь серьезные потери да что там Они не соответствовали даже тем, что имели место в прежние времена. «К чему было принимать конный бой, в коем наши драгуны изначально слабее? Пусть даже ты добился двукратного превосходства! Если бы не ваши удачные залпы прежде, чем сошлись, если бы не обработка пушками, хотя и слабая, я вообще не представляю, что бы там было!» «Турки были бы биты, государь!» — уверенно заявил Румянцев. «Верю, верю, Александр Иванович!» — А сколько бы ты еще положил? — Ну, чего молчишь? Россия большая бабы еще нарожают. А где взять казне денег, чтобы научить их? Да и учить, когда прикажешь. Воевать двадцать один год, так что ли? А как быть с тем, что каждый рекрут — это минус ревизская душа и убыток казне? — Государь! — Молчать! Все присутствующие в имперском шатре вздрогнули от неожиданности. До этого момента пётр конечно, не учился доброжелательностью и все время шипел, как змея. Но когда он закричал... Можно было ожидать, что он даст петуха. Можно было ожидать истеричного крика. Все это вполне подходило бы, по сути, высокому и нескладному молодому человеку. А вот чего от него никто не ожидал, так это звериного рыка. Ну, может, и не звериного, но весьма страшного. Скорее всего, это происходило от того, что сейчас в облике разгневанного юноши легко угадывался другой — Петра Великого. Кое-кто даже воочию узрел плаху. «Как командующий, ты должен был обезопасить свои части в самом уязвимом месте. Наибольшую опасность для тебя представляла турецкая конница, вот и нужно было сосредоточить против нее все 36 орудий». Благо, все артиллеристы с должной выучкой, а на батареях грамотные офицеры. Судя по всему, казаки были где-то неподалеку, раз уж так активно включились в дело отлова разбегающихся турок. Что было сделано, чтобы снести с ними? И ты не улыбайся, атаман!» Петр резко обернулся, вперив гневный взгляд в кошевого атамана Григория Федорова. «Высок, крепок, под красной рубахой угадывается бугрящиеся мышцами сильное тело. Изукрашенные сапоги, в которые заправлены просторные шаровары. Наверняка они скрывают кривые ноги. Иначе и быть не может, если человек большую часть жизни проводит в седле. Не поверю, что тебе не было известно о том, что турки остановились и решили дать бой. Не поверю и в то, что у тебя не достало времени прийти на помощь драгунам. Отсюда и вопрос. от чего не снесся с Румянцевым и не обговорил дальнейшие действия? Или решил, что вышел в поход за добычей? Так ошибся ты, атаман. Сильно ошибся. Еще нечто подобное повторится. пётр обвел всех присутствующих недобрым взглядом. Виноватый будет болтаться в петле. Сказать, что у него было плохое настроение, все равно, что ничего не сказать. Впереди был штурм Очакова, а его армия уже потеряла две с половиной тысячи солдат. Разумеется, он не рассчитывал лишь на наличные силы. В настоящее время шло пополнение полков рекрутами и организацией их обучения. Высвобождающиеся части направлялись к местам боевых действий, так что вопрос с пополнением решался, не без того. Но все одно, подобные бездумные потери ему не нужны. Ладно, господа военный совет, с тем покончили. Сегодня получил донесение от Миниха. Христофор Антонович докладывает, что по пути в Крым им сожжена Алешковская сечь. Особого сопротивления он не встретил. Казаки сдались после непродолжительного пушечного обстрела. Угрюмый взгляд в сторону кошевого атамана. не скоро простит ему Петр порубанных драгун. Ласи докладывает, что вышел к Азову и приступил к осаде. У крепости стоит турецкая эскадра, но его превосходительство не сомневается, что сможет решить вопрос с Азовом должным образом. Ну что же, теперь нам более ничего не мешает выдвинуться к Очакову и, наконец, взять его. Всем было известно, что в армии нет ни единого осадного орудия. И тем не менее, никто и не подумал высказать свое мнение. Петр любил разводить тайны на ровном месте, как любил пускать в ход разные новинки. Пойди пойми, что он задумал на этот раз. Но задумал это точно. Воображение всех будоражила странная рота капитана Анечкина. К слову, заметить артиллериста. Вот только без единой пушки.